Не осуди меня по деяниям моим. Батюшка, объясните, пожалуйста, не осуди меня по деяниям моим, не осуди меня по делам моим, какая разница? Златоуст, автор этих прошений, он имел в виду твердую волю или хотение. По делам моим это совершенный акт греха, а деяния, они связаны с нерешимостью воли, с хотениями за захотении мы будем тоже отвечать. Вы удивились, когда я сказал, что надо носить в себе Голгофу, да? Которая выражается в Иисусовой молитве. Голгофская Иисусова, да? «Не осуди меня по делам моим, не осуди меня по деяниям моим». Вот надоедливо в пятницу она читается с утра до вечера. И в среду советуется читать, в день преданиям. А что значит «хождение на Голгофу»? Мы имеем в виду целование распятого Господа, его пальцев ног. Как я посмею прикоснуться к распятому живому Христу? Кто его однажды видел, тот никогда не забудет. Живого, распятого на кресте, и величину его вот цету дверь. Святые отцы очень часто советуют ходить на Голгофу в пятницу, И поклоняться распятому на Голгофе, да? И поцеловать хотя бы кончик пальца его ноги. Больше никто не посмеет поцеловать. Ногу нельзя, это дерзость. Хотя бы пальцы. Вот это внутреннее состояние благоговеенства и мольбы «Помилуй меня, не осуди меня по деяниям моим». Как раз оно очень сильно бывает в пятницу. Поэтому надо удивляться – Зачем мы так увлекаемся накоплением икон, лампадочек и так далее, когда это есть внешняя обстановка в комнате, которая не может нас настроить на молитву? А молитва есть, она носится в нас самих. И кто не трудится над молитвой ежедневно, тот никогда ее не поймет. И иконы, они совершенно ни к чему, они только напоминают о Боге Вездесущем и Всевидящем. И Всевидящим. Это... Православное исповедание веры. И наоборот, кто особенно увлекается зрением на иконы, когда он молится, он теряет богопредстояние, он теряет собранность. И угодники Божии никогда на иконы не молились. Кто молится на иконы, тот значит не богомольник, он еще не научился молиться. Он только читает молитву. Что значит молиться на икону? Стараться всматриваться в икону и видеть в ней отображенного Господа или Богоматерь. А мы молимся Духом. Безобразно так, безобразно. Только вот в пятницу, по пятницам мы ходим на Голгофу, мы часто вспоминаем отображение живого Господа на кресте. Почему вы понимаете, как грешно и страшно нарушать святость поста в среду и пятницу? Это глумление с утра над страшным событием искупления рода человеческого и, между прочим, меня каждого от вечного проклятия. Потому что каждый из нас, мы участники этой милости, этого торжества. Вот почему святые отцы считают и постановили, кто посты не соблюдает, того не допускать до чаши. А сейчас мы слышим очень часто, что допускают. Потому что он объясняет разными предлогами, что не принято поститься, и в семье не знаем постов, и болезни всякие, и причины всякие. Но это все неизвинительно. Благоговейнство и благодарение, они не допускают нарушения святости поста. А кто этого не знает, тот значит неверующий. Батюшка, а в понедельник? В понедельник не обязательно, но если соблюдать то это большая сила, имеющая власть над демонами. Демоны боятся, когда мы соблюдаем посты в честь архангелов и ангелов. Тогда демоны имеют особую заботу нас тормошить, как это было показано у мученика Трифона. Бесноватый боится человека, постящегося в понедельник, и подчиняется ему целиком, только потому, что это постник. Он находится под особым покровом архангелов и ангелов, и демоны его боятся. Нет никак не благодетельного человека, нет, как имеющего особый покров архангелов и ангелов. В монастырях обязателен пост в понедельник,